Глава 14. Чем занимались Володя с Дубковым? Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу, походке и по свойственному ему жесту во время дурного расположения духа, подмигивая глазом, гримасливо подергивать головой на бок, как будто бы для того, чтобы поправить галстук, я понял, что он находится в своем холодно-упрямом расположении духа которая на него находила, когда он был недоволен собой, и которая всегда производила охлаждающее действие на мое к нему чувство. В последнее время я уже начинал наблюдать и обслуживать характер моего друга, но дружба наша вследствие этого нисколько не изменилась. Она еще была так молода и сильна, что с какой бы стороны я не смотрел на Дмитрия. Я не мог не видеть его совершенством. В нем было два различных человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый и с сознанием этих любезных качеств. Когда он бывал в этом расположении духа, вся его наружность, звук голоса, все движения говорили, казалось, «Я кроток и добродетелен». Наслаждаюсь тем, что я кроток и добродетелен». И вы все это можете видеть. Другой, которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся, был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный до фанатизма и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком. С откровенностью, составлявшей необходимые условия наших отношений, я сказал ему, когда мы сели в дрожке, что мне было грустно и больно видеть его в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом, неприятном для меня расположении духа. «Верно, что-нибудь вас расстроило? Отчего вы мне не скажете?» спросил я его. «Николенька». Отвечал он неторопливо, нервически, поворачивая голову на бок и подмигивая. «Ежели дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным, а ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам не могу дать себе отчета». «Какой это удивительно открытый, честный характер!» — подумал я и больше не заговаривал с ним. Мы молча приехали к Дубкову. Квартира Дубкова была необыкновенно хороша. Или показалась мне такую. Везде были ковры, картины, гордины, пестрые обои, портреты, изогнутые кресла, вольтеровские кресла. На стенах висели ружики, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подорожал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами. Какой-то незнакомый мне господин, должно быть неважный, судя по его скромному положению, сидел подле стола и очень внимательно смотрел на игру. Сам Дубков был в шелковом халате и мягких башмаках. Володя без сюртука сидел против него на диване и, судя по раскрасневшемуся лицу и недовольному беглому взгляду, который он на секунду, оторвав от карт, бросил на нас, был очень занят игрой. Увидев меня, он покраснел еще больше. «Ну, тебя сдавать», — сказал он Дубкову. Я понял, что ему было неприятно, что я узнал про то, что он играет в карты. Но в его выражении... Не было заметно смущения. Оно как будто говорило мне «Да, играю». А ты удивляешься этому только потому, что еще молод. Это не только не дурно, но должно в наше лето. Я тотчас почувствовал и понял это. Дубков, однако, не стал сдавать карты, а встал, пожал нам руки, усадил и предложил трубки, от которых мы отказались. «Так вот он наш дипломат, виновник торжества», — сказал Дубков. «Ей-богу, ужасно похож на полковника!» «Хм!» — промычал я, чувствуя опять на своем лице распускающуюся глупо самодовольную улыбку. «Я уважал Дубкова, как только может уважать шестнадцатилетний мальчик двадцатисемилетнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек, который отлично танцует, говорит по-французски, и который в душе, презирая мою молодость, видимо старается скрывать это. Несмотря на все мое уважение, во все время нашего с ним знакомства, мне Бог знает, от чего бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза, Трем родам людей, тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был лучше, может быть, хуже меня, но, наверное, уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, что я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней. «Сыграем еще одного короля», — сказал Володя, подергивая плечом, как папа, и тасуя карты. «Вот пристает», — сказал Дубков, «после доиграем. Ну, а, впрочем, одного давай». В то время, как они играли, я наблюдал их руки. У Володи была большая красивая рука, Отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держал карты, были так похожи на руку папа, что мне даже одно время казалось, что Володя нарочно так держит руки, чтобы быть похожим на большого. Но взглянув на его лицо, сейчас видно было, что он ни о чем не думает, кроме игры. У Дубкова напротив. Руки были маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие, с мягкими пальцами. Именно тот сорт рук, на которых бывают перстни, которые принадлежат людям, склонным к ручным работам и любящим иметь красивые вещи. Должно быть, Володя проиграл, потому что господин, смотревший ему в карты, заметил, что Владимиру Петровичу ужасное несчастье. И Дубков, достав портфель, записал туда что-то, показав записанное Володе, сказал «Так». «Так», — сказал Володя притворно-рассеянно, взглянув в записную книжку. «Теперь поедемте». Володя повез Дубкова. Меня повез Дмитрий в своем файтоне. «Во что они играли?» — спросил я Дмитрия. «В пикет. Глупая игра. Да и вообще игра. Глупая вещь». «А они в большие деньги играют?» «Не в большие, а однако нехорошо». «А вы не играете?» «Нет». «Я дал слово не играть». «А Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь». «Ведь это нехорошо, с его стороны, сказал я». «Володя верно хуже его играет?» «Разумеется, нехорошо. Но дурного тут ничего особенно нет». Дубков любит играть и умеет играть, а все-таки он отличный человек. «Да я совсем не думал», — сказал я, — «да и нельзя об нем ничего дурного думать, потому что он точно прекрасный человек, и я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости». Мне почему-то показалось, что именно потому, что Дмитрий слишком горячо заступался за Дубкова, он уже не любил и не уважал его» но не признавался в том из упрямства и из-за того, чтобы его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он был один из тех людей, которые любят друзей на всю жизнь. Не столько потому, что эти друзья остаются им постоянно любезны, сколько потому, что раз даже по ошибке полюбив человека, они считают бесчестным разлюбить его.